Боб Макмахан вызвал к себе в кабинет двух маршалов, Карла Уэбстера и Лестера Кроу, мужчин лет под 50. Оба сидели напротив начальника, через стол. Лестер Кроу был тем самым спутником, который приезжал к Карлу Уэбстеру с Бобом Макмаханом, когда Карл застрелил вора. Парень вваливается в кабинет начальника полиции с двумя револьверами сорок пятого калибра со значком на лацкане и спрашивает у Фауста Басси, «Известно ли вам, кто я такой?» «Фауста, парень, не промах, только, мол, сбеспечный. Попрос жирком. Он говорит, да, вы не, Стрлот. Вы убили троих, ранили семерых на шахте, Осседж. Присядьте и подождите, пока судья подпишет ордер на ваш арест. А в конторе, кроме него, никого, только машинистка». Нестор и еще один местный, который пришел к ним, достали оружие. Нестор выхватил обе свои пушки, и они заперли начальника с машинисткой в КПЗ и смылись. Вот что случилось вчера днем. лестер Кроу сказал. «Если начальник знает, такой Нестор, значит он объявлен в розыск, и такой тип объявляется у него в кабинете, по-моему, перебил Кроу Макмахан. Он не думал, что Нестор нападет на него». — Я бы арестовал его прямо на пороге, — заявил лестер Он курил сигарету, а пепел стряхивал в отвороты брюк. Как-то он объяснил Карлу, что пепел отпугивает моль. — После стрельбы на шахте я звонил его начальству, — сказал МакМахан. — Хотел навести справки о Нестере. Во-первых, их контора меняет название. Они теперь называются не Бюро расследований Соединенных Штатов, а Федеральное бюро расследований ФБР. «А почему?» — удивился лестер «Их бюро пожал плечами Макмахан. Пусть называются как хотят. А возглавляет его по-прежнему мусорщик Дж. Эдгард Гувер». «Я видел его», — кивнул лестер «Скользкий тип и, похоже, старый ханжа. Так вот, сегодня утром они перезвонили и сообщили, что не Астерлот больше их, не их агент. У него были неприятности в джорджи Он застрелил самогонщиков, хотя не имел на это права, и уволили. И вам, ребята, остается самая малость арестовать его за то, что он выдает себя за должностное лицо федерального агента. Но мне пришло в голову вот что. Когда вы его арестуете, надо передать его окружному прокурору. По-моему, расстрела шахтеров достаточно для того, чтобы посадить его на электрический стул» и вам не придется возиться, доказывая, что он не имеет права носить значок. «Он где-то скрывается?» — спросил Лестер. «Устраивает облава на торговцев спиртным», — ответил Макмахан. «У Нестера чверк пятьдесят подручных из клана. Он называет их христианскими мстителями. А Фаусту его копом остается только следить за ними». «Ну и что?» — пожал плечами Лестер. «Раз торговля спиртным вне закон да прекратите, Бога ради». Спалил Макмахан. Я хочу, чтобы вы его арестовали и передали окружному прокурору. Можете выполнить приказ и не обсуждать его. Я просто хочу все для себя выяснить, заупрямился Лестер. Понять, кто есть кто. Когда они встали, он сказал Карлу: "Ты сядешь за руль, положи в багажник Томпсон на случай, если неستر начнёт сопротивляться". Он чувствовал, чтобы Макмахан следит за ними. Карл не произнес ни слова. С Лестером Кроу только так и можно было общаться, молчать и слушать его болтовню. «Боб недоволен, что я вечно с ним спорю», — Лестер посмотрел на Карла, ища поддержки. «А разве я спорил? Я сказал, если тот тип, Нестерлот, закрывает подпольные кабаки, он защищает закон. А выдает он себя за представителя власти или нет, это не имеет значения, я прав». Чё так громко гудишь?» Карл засыпал за рулём «Шевроле». Дорога шла по холмам и долинам, поросшим багрянникам. оттался до Крепса было сто миль, и всю дорогу приходилось слушать болтовню Лестера. «Мы должны арестовать парня за то, что он нацепил значок и продолжает заниматься своим делом». После того, как его уволило начальство, ему пришлось стрелять в шахтёров. «Кажется, Боб думает, что его за это упекут, — А вот я что сомневаюсь. А в общем, все решит суд. А Карл думал о своем. Гадал, увидит ли снова Лули Браун. Успеет ли вернуться в Талсу, когда она приедет отдавать интервью. — У нас тяжелая работа, — продолжал Лестер. — Мы гоняем за беглецами и преступниками, которые находятся в федеральном розыске. Это просто только на словах. А что такое беглец? Это человек, сбежавший из тюрьмы, или тот, кто по каким-то причинам скрывается от представителей закона. «Разве не Сторлот? Сбежал из тюрьмы? Нет. Он живет открыто и устраивает облавы на людей, которые возят контрабанду и торгуют спиртным».